Завтрак проходил на застекленной террасе, где были распахнуты все окна, лордом Грейдом распахнуты, при помощи магии, после чего герцог сопроводил меня к круглому столику посреди растущих в катке розали помог сесть, пододвинул мне стул и устроился напротив, скомандовав официантом. Вон! Замершая на миг челюсть поспешно поставила все блюда на стол, после чего крышки были сняты и унесены. И на террасе остались я, герцог, оба пса и лакеи, застывшие неподвижными статуями у дверей в конце отделанной белым мрамором террасы. «Без меня окна не открывать!» Потянувшись к блюду с мясом и темным кровавого цвета соусом, произнес лорд Оттенгрейд. «И меня раздражает ваш наряд!» «Это большая потеря для меня!» ответила я, не удержавшись от язвительности. Его светлость мрачно взглянул, но так как я приступила к каше, которую набрала в момент произнесения герцогом его замечания, это осталось без должного внимания. — Отнесу вашу язвительность к последствиям похмелья, — сухо произнес лорд Оттенгрейд. — Как вам будет угодно, — холодно ответила я. Некоторое время за столом царило сосредоточенное молчание. Я была голодна. Его светлость, как выяснилось, так же. Однако к тому моменту, как я, поднявшись, наливала нам чай, лорд Тоттенгрейд закончил с завтраком, смял салфетку, бросил ее поверх тарелки и вдруг сказал, «Вы общались вчера с призраком?» Не видя поводов для сохранения тайны, я ответила, «Да». «Какой облик он принял?» — последовал следующий вопрос. «Леди Наури поначалу. Затем появились черты незнакомого мне мужского лица», — ответствовала я вновь присаживаясь на свое место и игнорируя как кубики сахара, так и сладкую выпечку, присутствующую на столе. Внимательно взглянув на меня, лорд Тоттенгрейд произнес, «Ваша светлость, мне кажется, вы заигрались в благовоспитанную, подвергшуюся наказанию монашку». Замечание было болезненным. Однако, поправив ложечку, которую вынула из чая, я разместила на блюдце и, сохраняя спокойствие, произнесла, приучая себя к аскетизму, принятому в этих местах. Лорд Оттонгрейд хотел было что-то сказать, но в этот момент лакеи распахнули двери, и на террасу вошел Говард. Глава охраны замка поклонился, затем направился ко мне, и именно обращаясь ко мне, отчитался. Список вещей, которые пытались украсть уволенные вами леди Оттонгрейд, после чего мне был протянут перетянутый черной лентой свиток. — Леди не закончила завтрак, — недовольно произнес герцог, однако никакого вмешательства с его стороны более не последовало. — Благодарю вас, Говард, — я улыбнулась начальнику гарнизона и, сняв ленту, развернула свиток. Список оказался внушительным. Господин Гранас, старший коню, серебряные подсвечники в количестве четырех штук, две шпаги времен Зимней войны, комплект замкового белья. Не скрыв изумления, потрясенно взглянула на Говарда. — Ваша проницательность делает вам честь, — прокомментировал его светлость. Развернув свиток полностью, осознала, что он значительно превышает длину моих рук, и задала резонный в свете увиденного вопрос. — А был ли среди прислуги хоть кто-то, кто не пытался обокрасть родовой замок Грейт? — Нет, ваша светлость, — отчеканил Говард. Поверх списка молча взглянула на герцога. Лорд Оттенгрейд пожал плечами, после чего безразлично произнес. «Ранее увольнение не происходило, Ари. Ко всему прочему, учитывайте, что для них вы взорвавшаяся выскочка, а я маг, с которым более чем опасно связываться». Гнев румянцев вспыхнул на щеках, и я не сдержала выпада. «Но в конечном итоге обокрали именно вас, опасного мага!» Стоящий рядом со мной глава замковой стражи ощутимо напрягся и даже невольно сделал штак в сторону, явно желая оказаться как можно подальше в данный момент. Герцог, как раз поднесший чашку с чаем к губам, со звоном вернул ее обратно на блюдце. — И я полагаю, — продолжила я, вглядывая в список, — они были абсолютно уверены в том, что ужасный и опасный черный маг, как и прежде, ничего не заметит, полагаясь на вызванную окружающих страх перед собственной персоной. Секундное молчание и сказанное весьма хрипло. «Туше, моя дорогая!» Не сдержав улыбки, победно взглянула на герцога. Герцог Оттенгрейд сдержанно улыбнулся в ответ, почтительным кивком признал мою правоту и издевательски поинтересовался. «А досматривать личные вещи уволенных вас обучили в лице и девы и смеры?» И, не дожидаясь моего ответа, добавил «Всегда знал, что монашки верят в лучшее в людях!» Вопреки собственным ожиданиям я улыбнулась, свернула список, положив его рядом с собой на стул и, взяв чашку, ответила «Невесты Пресвятого, как никто другой, знают о слабостях, свойственных далеким от церкви личностям, а ваши слуги, лорд Тоттенгрейд, крайне далеки, как от порядочности» и ответственного выполнения работы, за которую получали деньги, так и от религии. Впрочем, — я улыбнулась шире, — им есть с кого брать пример. С кого же? Его светлость хищно подался вперед. Я заметила, как еще на шаг отступил Говард, но сама не испытывала и тени страха, а потому весьма резко ответила с безбожно запустившего свой родовой храм великого и ужасного черного мага, перед которым они испытывали благоговейный ужас, ничуть не мешавший им обирать родовой замок Грейт. Усмехнувшись, его светлость некоторое время смотрела на меня с улыбкой, после произнес, «Ария, дорогая, это теперь и ваш храм также!» «Следовательно, именно вы отныне несете ответственность за его состояние и, собственно, благочестие нашей семьи!» Мне вспомнилось дверь родового храма Грейт гнездо ласточек над дверью. Птиц стало жаль. «Через месяц!» — ровно произнесла я. «Ласточки!» — проявил проницательность герцог. Отвечать я не стала, начав помешивать чай. «С прислугой проявили больше твердости!» — насмешливо протянул лорд Оттон Грейт. Воспоминание о прислуге повлекло за собой воспоминания, разгромленной герцогом столовой и скандали в коридоре. О, я невольно потерла шею, глядя исключительно в собственную чашку. Мне пора. Лорд Тоттенгрейд поднялся. Ваша светлость. Проводите. И не оставалось ничего иного, кроме, как ваша светлость пожелает. Герцог обошел стол, отодвинул мне стул. После остановился, позволяя отдать распоряжение ожидающему моих слов Говарду. Говоря откровенно, это вызвало некоторое замешательство. Я не знала, как поступить. Фактически у меня был перечень всего украденного. А глава замковой охраны, несомненно, мог бы предоставить свидетелю обыска. Таким образом, всех уволенных слуг можно было бы привлечь к ответственности, связавшись с полицией, однако... Я не могла принять такого решения, понимая, как отразится оно на жизни всех этих людей. «Ари, ари — ариари лорд Тоттенгрейд взял мою руку, поднес к губам, поцеловал и тихо произнес. — Жесткость, ваша светлость! Вам не хватает жесткости в принятии сложных решений! Однако я нашла в себе силы возразить. Жесткость была проявлена вчера, а дать ход делу о попытке воровства — это уже на грани жестокости! В глазах его светлости промелькнуло что-то, чему я не смогла найти определение. Он вновь прикоснулся губами к моей ладони, а затем холодно произнес, обращаясь к Говарду. — Вызвать пристава! Действуйте! Глава охраны замка поклонился герцогу, затем несколько виновато улыбнулся мне и спешно покинул террасу. Лорд Тонгрет вскинул правую ладонь, сжал кулак, все окна с хлопком и звоном закрылись, а затем послышались щелчки задвижек. — Без меня ни одного окна не открывать! — напомнил его светлость. — Идемте. И он предложил локоть, дабы сопроводить меня. Но я осталась стоять, кусая губы, не зная, как возразить, чтобы герцог услышал меня и смягчил приговор для тех, кому ранее позволял слишком многое, а сейчас собирался жестоко наказать. — Аре! — потребовал моего внимания лорд Оттенгрейд. Глядя исключительно в пол, я с трудом выговорила. — Осмелюсь сказать, что ваше решение — чрезмерно шаг, и, оказавшись передо мной, его светлость молча взял за подбородок, вынуждая запрокинуть голову и взглянуть в его агатовые, крайне жестокие глаза черного мага. — Продолжайте, — холодно произнес он. Я же только сейчас заметила, что шрам, росчерком молнии, перечеркивавший лицо лорда Оттенгрейд, Почти совсем исчез. Практически исчез. Даже белая полоска, свидетельствующая о давнем нарушении целостности кожи, толком была не видна. Исчезли глубокие морщины под глазами и вокруг рта. Исчезла седина. Ее более не было. Ни одного седого волоса. А затем невероятная трансформация коснулась и глаз герцога. Вот только что я была готова в этом поклясться. Они были совершенно черными, а сейчас тьма, заливавшая радужку, вдруг словно чернильное пятно втянулась в зрачок, оставляя глаза его светлости темно-синими, как и у большинства уроженцев древнего элитара. Ох! Только и смогла выдохнуть я. Пожалею, — сквозь сжатые зубы произнес лорд Оттенгрейд и вдруг, стремительно приблизив свое лицо к моему собственному, прижался губами к моим губам это было настолько резко и неожиданно что совершенно позабыв о том что мой лорд и супруг имеют право на подобные аморальные действия я попыталась вырваться упираясь в грудь герцога и отчаянно стараясь оттолкнуть его от себя но совершенно игнорируя сопротивление его светлость вдруг обвил рукой мою талию рывком прижимая меня к своему телу в то время как вторая рука оказалась на затылке не позволяя прервать его действия лорд аури ваша светлость Голос дворецкого мгновенно прервал происходящее. Лорд Оттенгрейд отпустил меня и развернулся к двери. Я же, торопливо утерев выступившие слезы, в данный момент мечтал лишь об одном — исчезнуть с террасы. — Пусть подождет! — вопреки всем правилам хорошего тона, — приказал герцог. — А вы вон! Я не успела даже осознать, что происходит, как раздался звук захлопнувшейся двери, затем его светлость стремительно повернулся ко мне. Замер! Вглядываясь в мое лицо, я увидела его взгляд, не успев опустить голову или хотя бы отвернуться. Повисла пауза, долгая, напряженная, томительная. Мне хотелось уйти, но в создавшихся условиях настолько отвратителен, прозвучала взбешенная. Говоря, откровенно, я также не сдержалась и холодно произнесла. Вас ожидают! На этот раз пауза продлилась дольше. Затем лорд Оттенгрейд проговорил. — На третьем этаже, в восточном крыле замка, располагается библиотека. — Полагаю, она вызовет у вас интерес. Можете отправляться, ваша светлость. Все так же, не поднимая головы, я осмыслила услышанное и уточнила. — Мне не следует вас провожать. — Вам следует убраться с моих глаз. Это требование... Полностью соответствовала моим желаниям, но один момент требовал выяснения. — Я могу переговорить с приставом, когда он прибудет в замок? — спросила я, вскинув голову и посмотрела на герцога. Выражение лица последнего представителя династии Грейт откровенно пугало, как, впрочем, и последовавшие в ответ на мой вопрос слова. — Вам? — пауза. — запрещается! — пауза. — покидать пределы замка! а посторонним запрещено появляться на его территории. В мое отсутствие будет так. Теперь вон!» Склонившись в реверансе и не глядя более на его светлость, я выпрямилась и покинула террасу. И следовало бы завершить это действие, не оборачиваясь, но, закрывая дверь, я взглянула на мага и откровенно поразилась его поведению. Лорд Оттонгрейд стоял, уперевшись сжатыми кулаками в крышку стола, и опустив голову. Не желая более находиться в его обществе, я прикрыла дверь и спешно направилась к госпоже Вонгард, собираясь обсудить ремонт, разгромленный накануне столовой. Но стоило спуститься по центральной лестнице, как я увидела стоящего у ее подножия и дружески беседующего с Говардом и Уиллардом Лорда, высокого, совершенно седого, в возрасте, вероятно, превосходящем возраст моего дедушки, но при этом сохранившего стать и выправку. На мужчине был черный камзол, свободного покроя брюки и туфли, принятые скорее в столице, нежели здесь, в глубокой провинции. А еще во всем облике этого лорда было что-то смутно знакомое. — Я приказал отправляться в библиотеку! — вдруг раздался позади меня злой шепот. — Вы не приказали. Вы предположили, что она вызовет у меня интерес, — напомнила я. Меня мягко обняли за талию, затем жестко и безапелляционно втащили обратно в галерею, скрывая от моих глаз происходящее в холле. «Библиотека!» — раздраженно повторил лорд Оттенгрейд. «В данный момент должна вызвать у вас искренний и явный интерес. Немедленно!» Я развернулась в кольце рук его светлости и хотела было сообщить, что воспылала безумным интересом к книгам а потому готовы идти хоть на край света, хоть в любое иное место, но вдруг... Глухое и угрожающее рычание раздалось слева, вмиг напомнив о псах, которые отныне следовали за мной повсюду. Рычал гром. Ураган напротив отступил, поджав хвост, но оскалив внушительнейшие клыки. — Какого дьявола! — прошипел взбешенный герцог и вскинул руку темное клубящееся домовое пятно образовавшееся вдруг у его пальцев начало стремительно увеличиваться теряя густоту и становясь все более прозрачным чтобы окутать всю портретную галерею секунда вторая третья и в пустом казалось бы пространстве вдруг проявились глаза глаза пара темных с бешено вращающимися зрачками глаз которые следовали по галерее вверх, словно что-то хотели найти. «Черная магия?» — спросила я максимально спокойным, даже несколько безразличным тоном. «Я попросил бы вас не устраивать обмороков!» — неимоверным образом правильно оценил мое состояние лорд Оттенгрейд. Нервно кивнула, отчего-то вцепилась в руку его светлости. «Ари!» — герцог прикрыл глаза, Выдохнул сквозь сжатые зубы. — Это всего лишь заклинание поиска, замкнутое на магии. Ничего опасного и сверхвыдающегося. Я снял слепок ауры мага. В лаборатории отсеку его и постараюсь выяснить личность. Вы в любом случае блокированы для любого поиска. — Да? Я выпустила ладонь герцога. Затем почему-то вновь схватила ее, но уже одной рукой. И, поддавшись какому-то дикому порыву, шагнула к зависшим в сером тумане глазам и с неистово вращающимися зрачками. Для чего? Было неясно и мне самой. Но, приблизившись и пользуясь тем, что мои руки были в белых перчатках, я потянулась и ткнула пальцем в глаз. Детский поступок, да. Но стоило мне поступить столь вопиющим образом, как вдруг внизу в холле раздалось негодующее «Дьявол!» А следом встревоженный голос Дворецкого. «Лорд Аури, что с вами?» Я, изобразивший самые невинные из арсенала собственных выражений лица, опробованных в пору обучения в лицее на «Сестрах Милосердия», вскинув бровь, изумленно посмотрела на герцога. Лорд Оттенгрейд с выражением «крайней задумчивости» подошел и после каким-то вороватым движением взял да и ткнул пальцем в глаз, на этот раз во второй. «Черт!» — раздалось внизу. «Лорд Аури!» — вконец встревожился Уиллард. «Ничего, ничего!» — послышалось негромко. «Сердце, возраст уже дает о себе знать!» — ответил мужчина. Мы с его светлостью переглянулись. И в следующее мгновение на лице лорда Грейда вдруг появилась до нельзя, мальчишеская, какая-то хулигатская ухмылка. Она промелькнула и исчезла, но после герцог вдруг провокационно предложил «Еще!» Я посмотрела на собственную перчатку, следов от касания призрачного глаза не оставалось, то есть фактически-то это же были и не глаза. Кивнула и, не дожидаясь разрешения, ткнула пальцем. Внизу послышалось сдержанное ругательство, после чего глаза попытались нас покинуть, но серый туман им не позволил. Удержав на месте, герцог коварно улыбнулся и снова ткнул пальцем в глаз. Внизу кто-то взвыл. Его светлость этим не ограничился и с видимым удовольствием потыкал еще, до тех пор, пока из холла не послышались крики Уилларда, требующие немедленно вызвать собственно лорда Грейда. Спустя миг в проходе показался говард Начальник стражи попытался было что-то вымолвить, но застыл, приоткрыв рот и, глядя, как его светлость в очередной раз ткнул пальцем в призрачный глаз. В холле хрипло помянули дьявола. — А вы ему доверяли, Говард? — неожиданно весело произнес герцог. — Вы доверяли, — осторожно поправил мужчина. Десятки совместных сражений, палец его светлости вновь проник в призрачный глаз. Сотни раз я рисковал жизнью, защищая его и его дочь. — Так за какой же тьмой? Более не предпринимая попыток ткнуть в призрачный глаз, я лишь осторожно уточнила. — Его дочь? — Леди Эн Аури. — отчеканил лорд Тоттенгрейд. И прекратил тыкать в чужие глаза. А лицо его вдруг перестало отображать. Вообще какие-либо эмоции. — Ступайте в библиотеку, леди! — холодно приказал он мне. Склонившись в реверансе, я выпрямилась и, не глядя более на его светлость, покинула галерею. Обе гончие двинулись за мной. Отчего-то случившееся стало мне более чем неприятно.